Глава 13. Очнулась я все в той же спальне И сразу же мысленно поблагодарила, что не в своем старом мире Слишком много потрясений за последнее время Слишком устала от страха вновь остаться одной И даже несмотря на трудности в новой жизни Я готова была с ними справляться и бороться за свою семью Муж дремал в кресле около моей кровати. Я очень не хотела его будить. Темные круги залегли под его глазами. Сколько я провела времени без сознания, неизвестно. Я тихонько смотрела на него и любовалась им. Несмотря ни на что, я все так же сильно его любила. Он с сыном, моя жизнь, и мое все. Я сейчас еще острее это чувствовала, после боли от их потери. Он вдруг как будто почувствовал мой взгляд и распахнул глаза. Радость и улыбка осветили его лицо. Я поняла, что он ждал, когда я очнусь. Я откинула с себя одеяло, приглашая его ко мне. Мы понимали друг друга без слов. Он медленно поднялся, словно испытал колоссальное облегчение и сбросил неимоверный груз со своих плеч. «Давай я позову доктора». — Нет, — прошептала я, — мне не нужен доктор, только ты рядом, прошу. Я реально чувствовала себя хорошо, мне просто хотелось ощущать мужа рядом. Он подчинился мне и, едва кивнув, словно соглашаясь с самим собой, скользнул под одеяло и крепко обнял меня. — Вер, ты же понимаешь, что что-то идет не так? Я понимаю, ты пережила травму, ты еле выжила. Но тебя преследуют обмороки, ты не можешь контролировать силу. Я так хочу тебе помочь, но не знаю, чем. И вынужден признать, после этого ты сильно изменилась. Нет. Он прижал палец к моим кубам, словно заставляя меня замолчать и выслушать его. Я должен сказать, а ты должна отдохнуть. Я знаю, что ты всегда любила меня так же сильно, как и я тебя. Ты не стала чужой нам, и мне даже нравятся твои изменения. Но я точно так же, как и ты, не могу объяснить их природу. Наш мир наполнен магией, и она не всегда бывает доброй. В противовес всегда существуют темные силы зла. Но до этого мы никогда с ними не сталкивались. Возможно, наши деды или прадеды... И были в подобной ситуации. Я займусь изучением книг по истории нашей семьи в первую очередь. Но Иван, он ребенок, он раним. Пусть и родился он мальчиком, но он точно тонко всегда все чувствовал. Нам важно, чтобы ты была рядом с нами. Теперь я прижала палец к его губам, заставляя замолчать. «Давай теперь я скажу. Очень вас люблю». «И моя жизнь без вас невозможна!» Я шептала ему эти слова, идущие от самого сердца. «Мне очень сложно, но я хотела бы поддержать тебя. Я не знаю, что со мной происходит. Я физически здорова, но эта головная боль приходит внезапно. Нам нужно поговорить, но не сегодня. Я хочу забыть обо всех проблемах, хоть на один вечер. Просто люби меня». Я хочу получить свою порцию счастья. Я задала еще один вопрос, который меня беспокоил. «А где Ванечка?» «Он уже спит. Глубокая ночь. Я не думаю, что нужно его беспокоить сегодня. Ребенок и так слишком много пережил. Я приставила охрану к его спальне и няне с ним». «Я с тобой согласна. А завтра мы встанем пораньше и разбудим его вместе». После этого... Я прижалась к его купам, и только любовь правила нашей ночью.